Вопреки опасениям сестры, утром Данка проснулась свежей и выспавшейся. Они с Ольгой наспех перекусили и спустились вниз, где у подъезда их уже ждал Рустам. Данке и Даниалу предстояло стать мужем и женой с самого утра, и это превратилось в настоящий квест. Всё упиралось в то, что в соответствии с законодательством регистрационную книгу запрещено выносить за пределы госучреждения. Поскольку Даниал должен был приехать недели раньше, то трудностей никаких не возникало. Они просто заскочили бы в ЗАГС на Кануне, поставили свою подпись и всё. Но сегодняшний день у Данки был расписан буквально по минутам, а потом сама церемония в загородном комплексе Санрей. Куда они с женихом должны были прибыть по отдельности? Ну как ей ещё туда ЗАГС впихнуть? Здесь сотрудники фирмы-устроительницы показали себя настоящими волшебниками. Договорились с работниками ЗАГСа, что жених с невестой приедут раздельно. Поставить свои подписи, невесту отпустят наряжаться, а муж заберёт документы. Им пошли навстречу с учётом того, что муж иностранц, документы все давно готовы, а главное, все услуги щедро оплачивались, минуя кассу. Когда Рустам подъехал к зданию ЗАГСа, первым, что увидела Дана, был знакомый гелик, и вдруг осознала, что прямо сейчас станет женой Даниэла. Сердце вообще перестало подавать какие-либо признаки жизни. Но стоило им с Олей войти в боковую дверь и услышать голос Баграева, оно тут же заколотилось, как сумасшедшее. Он здесь. Не на экране смартфона, а по-настоящему рядом. Их разделяет несколько шагов. Как в тумане Данка прошла вслед за Рустамом в нужную комнату, ее о чем-то спрашивали, она отвечала — На автомате поставила подпись и Оля увела её обратно. Поздравляю! Ты замужняя женщина. Обняла она сестрёнку в салоне автомобиля, которым управлял Рустам. Успели вовремя, как раз у подъезда парковалась машина, на которой приехала визажист. Дальше предстояло просто довериться умелым рукам мастериц, визажисты и парикмахера. Их данки посоветовали модели с Kammerz Production, и она не пожалела. Макияж был безупречен. Он не сделал её старше, как опасалась Дана, а лишь подчеркнул свежесть кожи, которая засияла, глаза стали больше, а губы ярче. Следующей на очереди была Оля. Выпроводив визажиста, сёстры успели выпить кофе, а затем пришло пора одевать невесту и делать причёски. К моменту, как за ними прибыл украшенный розами лимузин, всё было готово. Сёстры решили, что к арке, у которой будет ждать жених, Данка пойдёт сама. С мужчинами в роду, как уже объяснила Дана Оля, у них был напряг. Из мужчин со стороны невесты ожидали лишь муж маминой подруги, которая приехала из их родного города, и Богдан. И ни тот, ни другой не подходили на роль человека, который бы торжественно передал Данку в руки Даниэла. Кроме них на свадьбу со стороны невесты были приглашены Сатима И ещё две девушки из университетской группы. Дана с Ольгой не так давно жили в столице, чтобы обзавестись большим количеством друзей. Почти все остались дома. Лимузин въехал на территорию красивейшего загородного комплекса Санрей. Здесь после церемонии гостей ждал ресторан, а вечером праздничный салют в честь молодожёнов. Тут же в отельном комплексе был арендован номер для молодожёнов, где и должна была пройти их первая ночь. О ней Даниял говорил таким многообещающим тоном, что Данка покрывалась мурашками от одного звука его голоса, и волоски на коже дыбом становились. Дана вышла из лимузина, и они с Ольгой пошли по выложенной плиткой дорожке к берегу озера, где стояла украшенная цветами и лентами арка. Ее Дана увидела издали и сразу же увидела у арки Данияла. Он был заметно напряжен, Ростам что-то говорил ему, но Данн очевидно его не слушал, а потом увидел Данну и шагнул вперёд. Она шла, не глядя под ноги, и неотрывно смотрела в глаза ожидавшего её мужчины. Лицо Данки было скрыто короткой фатой, они не стали солить выбирать длинную габаритную конструкцию, а эта модель сразу обеим понравилась. Нежная и невесомая. Она подошла совсем близко, и Данн не удержался, пошёл навстречу. будто его притягивало к ней невидимым полем. Что-то говорил в ведущей церемонии, но Дана не могла ни разобрать ни слова. В ушах ухало и гулко отстукивало взволнованное сердце. Даниял взялся за края фаты и медленно поднял вверх. Синие глаза жадно ощупали лицо Данке, словно вбирая в себя каждую черточку. «Дана...» — выдохнул он севшим голосом, И Данка быстро-быстро заморгала. Она тысячу раз представляла себе это мгновение, но не ожидала, что будет настолько волнительно. Дан продолжал смотреть на неё, точно так же не слушая ведущего, а потом вдруг закрыл глаза и наклонился к Данке. Распохнул, когда их лица почти соприкасались, осторожно прикоснулся губами к губам, и Данка увидела, как высоко вздымается его грудная клетка. Она протянула руку и прикоснулась кончиками пальцев к щеке своего мужа. «Уже ведь мужа?» А он поцеловал ее пальцы, повернув голову. Это было так тонко, так остро, что уже ничего можно было не говорить и не делать. Все было сказано глазами и дыханием. Но по сценарию полагалось произнести клятвы и обменяться кольцами. Они, наконец, вспомнили о ведущем, И взяли протянутые им красиво оформленные листы бумаги. Ведущий предложил начать Даниэлу, и тот, прокашлявшись, прочёл первым. Я беру тебя, Даниэль, в законные жёны. Я беру тебя, Даниэль, в законные мужья. Эхом отозвалась Данка. Обещаю любить и оберегать тебя. Обещаю понимать и уважать тебя. Я брошу вызов любым препятствиям, с которыми нам суждено будет столкнуться. Я обещаю помогать и верить тебе. Именем всего, что мы создали вместе, и всего того, что будет создано, я предлагаю тебе свою любовь и верность. Я предлагаю тебе свою любовь и верность. Буквы расплывались перед глазами, устремлённые на неё синие глаза блестели. вся женская половина, не стесняясь, ревела в голос, стряхивая слёзы с накрашенных ресниц. И даже муж маминой подруги, дядя Андрей, вытирал согнутыми указательными пальцами уголки глаз. Кто же составлял эти клятвы, а? Какие-то совершенно слёзовыжимательные люди. Дорогие молодожёны, обменяйтесь кольцами. Вот кто молодец, не поддался всеобщему настроению. Настоящий профессионал этот их ведущий. Данка протянула Даниэла руку и вздрогнула, когда их пальцы переплелись. Так обожгло это прикосновение. Данн надел ей на руку кольцо, не удержался и прижался губами, а потом и щекой. Данка снова ничего не могла рассмотреть за мутной пеленой, ещё и руки дрожали. так что она чуть не завалила весь процесс. Но Даниэль решительно притянул её руку, зафиксировал и сам сунул палец в кольцо. А потом, не дожидаясь приглашения ведущего, прильнул губами к губам теперь уже точно жены и с этой минуты в самом полном смысле слова от неё не отлепал. Всё время прижимал к себе, держал за талию, обнимал и поднимал на руки. Их первый танец лишь не раз продемонстрировал, данке, насколько эфемерно всё происходящее дальше, и как хорошо было бы оставить гостей гулять и веселиться, а самим прямо сейчас уединиться в номере для молодожёнов. Даниэль красноречиво упирался ей в бедро, шептал на ухо всякие нежности, и дани самой вечер казался бесконечно долгим. Но когда после совершенно фантастического салюта Гости, попрощавшись, расселись в машины и такси, а Даниэль уже не скрываясь, утопил лицо в её волосах и негромко сказал: "Ну наконец-то. К Гданке разом вернулись все её страхи". Глава 11.